Глава двадцать пятая. И, возвращая в мир сует привычных, Меня уносит новый день бунтарь, А где-то в снах, цитатую в кавычках, Все тот же ты и снова мой, Как в старь. Эдер Лютель. Полгода спустя. Остров Крит. Солнце. Горячая планета, изрыгающая огонь и пламя, обреченная однажды уничтожить нас и, остынув, превратиться сначала в красного гиганта, а потом белого карлика. Холодом ли, жаром ли, но оно коснется нас в прощальном поцелуе угасающей звезды. Солнце, величественное, дарующее свет, вдохновляющее, неизменно живущее в каждой легенде и сказании, символичное, неизменное и все же подчиненное циклу. От рождения до погибели сквозь череду метаморфоз и изменений. Розмари стояла на обжигающем ступне песке и смотрела в небо, прикрывая ребром ладони прищуренные глаза. Совсем рядом ласково лизало берег лазурное море. Набегая, опрокидываясь, играя. Розмари смотрела на солнце, забыв надеть очки. Восход, сияние в зените, закат, качели вечности. Так напоминает ее жизнь. Рос почувствовала влагу на щеках. Это не были слезы печали или разочарования. Просто слишком яркий солнечный свет. Она когда-то тоже светила слишком ярко, ослепляя других, ослепляясь сама. Белый карлик. Розмари рассмеялась. Громко, вслух. Вдоль берега не виднелась ни одной живой души. Словно ее апокалипсис уже настал. Правая рука разжала пальцы, отдавая на волю ветру несколько бумажных листков с напечатанным текстом. Женщина провожала их долгим взглядом, наблюдая, как безжалостно и в то же время нежно. Ветер предал бумагу в воде, как то, что составляло неотъемлемую часть жизни Розмари, опускаясь мягко, не шурша, не жалуясь, взмахнув на прощание белыми крыльями и исчезла в волне. Розмари печально улыбнулась. Если бы памяти сожаления можно было оставить так же легко, растворив в прохладных прозрачных водах. Но память безжалостна и немилосердна. Роз запомнила каждую строчку утонувших листков. «Правда, сделает нас свободными?» Какой глупец это сказал. Ее мать звали Стефания Грейсон. Родилась в Нью-Йорке в благополучной семье врачей, и та же участь предназначалась Стеффи, только у девочки были другие планы. В 16 лет она бежала в Голливуд с молодым неизвестным актером и поступила на театральные курсы. Родители отвернулись от Стефании, а парень вскоре бросил. Девушка успела сыграть пару ролей в кино, но карьера быстро закончилась, когда Стефания узнала, что беременна. Срок уже был слишком большим, чтобы можно было что-то сделать. Одинокая и слишком гордая, чтобы обратиться за помощью к родителям, она скиталась по случайным знакомым. До родов оставался месяц, когда совершенно случайно на улице Стефания столкнулась с отцом. Он отвез ее в больницу для обследования, а сам поехал за матерью. Но Стефании так и не удалось попросить прощения у обоих родителей. Водитель грузовика не справился с управлением и на полной скорости врезался в легковушку, на которой Чита Грейсонов ехала в больницу чтобы помириться с блудной дочерью. Стеффи сообщили новость только на следующий день. Стресс вызвал преждевременные роды, которые юная 17-летняя девочка не пережила. Стефания Грейсон умерла раньше, чем раздался крик ее дочери. Это досье неделю назад прислал анонимный адресат, но Розмари знала, кто откопал ее прошлое, и даже догадывалась, зачем он это сделал. У каждого человека должно быть настоящее имя, прошлое, история и семья. Она всегда воспринимала себя, как навязавшуюся Мелани Митчелл сиротку из приюта. И память Розмари начинала свой путь с момента, когда Мелани впервые взяла ее за руку. Что же дала ей правда? Свободу? Вряд ли. Понимание себя и своих слабостей? Увы. Возможность списать некоторые грешки на генетику? Скорее нет, чем да. Боль? Сожаление? Грусть? Нет. Она не знала девушку, которая была ее матерью. Как можно грустить о незнакомке? И все-таки Розмари испытала облегчение. Она ожидала худшего. Мать-наркоманка или мать-проститутка, или родители альбони и Клайд. Ей повезло больше, чем Эштону. Стефания Грейсон родилась мечтательницей, жаждущей зажечь солнце. Но она обожглась, а ее дочь сумела, пока не превратилась в белого карлика. Нью-Йорк. Они встретились на набережной. Она стояла лицом к реке, опустив руки на перила ограждения. Ветер трепал светлые волосы, и она улыбалась. Печально в то же время легко. Хрупкая, одинокая и красивая. Ему показалось, что он видит ее впервые. Внутри шевельнулось что-то похожее на запоздалое сожаление. Не смог пройти мимо. Хотел, но остановился, как тогда. Да, именно тогда, несколько лет назад, глядя на другую женщину, он понял, что не умеет уходить красиво и достойно. «Я уже родился негодяем», — негромко сказал он, вставая рядом. Она не испугалась, не вздрогнула, не взглянула. «Лично против тебя я ничего не замышлял». «Неправда», — тихо опровергла женщина. «По-другому я не мог достать его». «Негодяями не рождаются, миг, Ими становятся. Выбор есть всегда». «Ты сделал неверный», — как, впрочем, и я. Светлые волосы прилипли к ее губам, и она убрала их, заправив за уши. Теперь мы оба свободны. И своими действиями получили как раз противоположное тому, что ожидали. И винить некого, Мик. А я не так благороден, Лейла. Я тоже. Дело не в благородстве. Я научилась не любить своего мужа, и поэтому мне больно только от разлуки с дочерью. Остановись, Мик. Хватит. Ты не вернешь ее. Никогда. Все, что мы делаем, только объединяет их. Может быть пришло время начать жить с чистого листа? Посмотри на нас, Лейла. Чистый лист нам явно не светит. Всегда можно найти белую краску и нанести на самые темные пятна. Ты зачеркиваешь свое будущее, продолжая преследовать их. Мы все заслужили немного мира. Когда ты успела так повзрослеть, Лейла? Женщина повернулась и посмотрела в зеленые глаза мужчины. Она не испытывала ни злости, ни обиды, талику горечи, ни более. Когда встретила своего учителя, и теперь я хочу заставить его прозреть. Но я не буду так жестоко, как ты, Мик. Ты можешь уйти сейчас и дальше продолжать катиться в пропасть. А можешь остаться и попробовать стать капельку лучше, чем ты есть на самом деле. Эштон отбросил в сторону очередной обреченный на отказ контракт, не удовлетворивший его требования и, развернувшись вместе с креслом, задумчиво посмотрел в панорамное окно. Что-то пробормотав сквозь стиснутые зубы, взъерошил волосы, резко встал. Снова сел, проверил почту. Позвонил секретарю в пятый раз убедившись, что никаких особо важных звонков не поступало. Сверил время, заглянув в расписание на сегодняшний день. По плану платежный час. Дележка бюджета и ежедневный отчет о тратах, успехах и неуспехах. Отец обещал участвовать через видеоконференцию. Эш знал причину. Морган все реже появлялся в офисе, явно планируя в скором времени переложить всю тяжесть управления на плечи сына. А сам с удовольствием проводил время дома с любимой женщиной и внучкой. Эштону пришлось отказаться от услуг няни, когда Морган Митчелл заявил, что не потерпит рядом с внучкой постороннего человека. И теперь маленькая Елена все чаще гостила у дедушки и все реже бывала дома. Эш не волновался о дочери, представляя, какой любовью и заботой ее окружают, пока отец трудится в душном офисе. Но он скучал. Так скучал по малышке, что иногда начинал срываться на ни в чем не повинных подчиненных. У него был ненормированный график, и Эштон мог освободиться как в десять вечера, так и глубоко за полночь. Конечно, при таком раскладе смысла таскать ребенка из одного дома в другой не было. Морган предлагал сыну переехать к нему, но Эш не хотел мешать двум влюбленным. Одно дело заботиться о ребенке, другое — терпеть рядом взрослого мужчину. Нет, Эштон чувствовал бы себя неловко у отца. К тому же его позднее возвращение могли помешать домочадцам. «Мистер Харт, приехал Морган Митчелл», — сообщила секретарь Эштона. «Пригласить его в зал совещания или сначала вы хотите переговорить с ним лично?» Он все еще ваш директор, Джейми. Я думаю, он сам решит, как вести себя в своей компании». Почти грубо бросил Харт. Он не понимал, что с ним творится. После возвращения из Майами он словно с цепи сорвался, хотя причин для гнева как таковых не было. Он решил проблему с Розмари и вернулся в Нью-Йорк, оставив ее на попечение адвоката Стива Паркера. До Досудорос не могла покинуть штат. Месяц назад суд состоялся, отец был рядом с ней. А Эштон не смог вырваться из заврала в банке. Какой-то доброжелательно травил на них аудиторов, и ему практически в одиночку и пришлось отбиваться. Все прошло ровно и без последствий, как для Эштона, так и для Розмари, если не считать баснословной суммы штрафа, назначенного судом. Однако ситуация могла сложиться совсем иначе. Не откажись, Даниэль Фонтен от претензий и не возьми на себя часть ответственности за случившееся. Что ж, он надеялся, что Розмари извлечет уроки случившегося и возьмется за ум. Харт долго думал, когда вернулся в Нью-Йорк, о том, как смогла сильная, умная, талантливая и гордая женщина свалиться с пьедестала настолько неуклюже, так глупо. И Эш принял решение, которое отчасти однажды подсказал ему отец. «Розмари должна знать, кто она». Он нанял частного детектива, и уже через месяц у него на руках было полное досье на биологическую мать Розмари. Эштон не прочел ни строчки, и весь пакет документов отправил той, которая нуждалась в правде. Эштон знал, как тяжело адаптироваться в реальности, в социуме, не зная себя, не доверяя миру, чувствуя себя чужим, отверженным. То, что Розмари вырастили в любящей семье, обеспечив всем необходимым, не облегчило, не отменило существование психологического барьера. До трех лет девочка жила в приюте, три года неизвестности. И сам, воспитывая дочь, Эш знал, что именно в детстве закладываются основы психики. Результатом заботы о ребенке и эмоционального отношения к нему становится базовое чувство доверия к миру, формирующееся у младенца к 18 месяцам. Дети, получившие в раннем детстве опыт эмоционального отвержения, испытывают недоверие к миру и большие трудности в поддержании близких отношений. Нежеланные, отвергнутые своей семьей, дети чувствуют себя неполноценными и одинокими, винят себя за какой-то неведомый изъян, послуживший причиной отторжения. Эти строки он вычитал в одной умной книжке о психологических проблемах детей-сирот и видел в них объяснение многим поступкам Розмари. Она считала, что разрушила его жизнь. Если это так, то вовсе не потому, что когда-то давно Матяштана, увидев Мелани Митчел с ребенком, не решилась разрушить семью любовника. Росс разрушила жизнь любимого мужчины, потому что считала, что не сможет сделать его счастливым. Он хотел, чтобы она поняла, что главное не в том, что уже сделано, а в том, что все еще можно исправить. Но, видимо, она еще не готова была принять единственное верное решение в своей жизни. Три недели от Розмари не было вестей. Три грёбаных недели. И когда он примирился с причиной своего гнева и негодования, внутри зародилось зерно надежды. Стало легче. Действительно легче. Эштон Харт втянул воздух носом, ненадолго задержав дыхание, медленно выдохнул. Это несложное упражнение помог ему освоить один любитель йоги. Удивительно проясняет мысли и против сонливости тоже отлично работает. «Пора». Взглянув на часы, вслух произнес Эш. Он направился к двери, когда на пороге возник подтянутый и цветущий Морган Митчелл, в который раз сын отметил, что время, похоже, забыл об его отце. «Мальчик, ты еще не на собрании?» Весело приветствовал сына Морган. Эш сморщился при слове «мальчик». Одно дело, когда подобные прозвища упоминаются в кругу семьи, совсем другое в офисе. «Прости, я случайно вырвалась». Отец догадался, что немного сплоховал. «Держишь коллектив в напряжении?» «Это верно. Но не переборщи. Хочешь, я проведу собрание сам?» «Я провинился?» Иронично поинтересовался Эштон. «Нет, ты выглядишь усталым, а я, наоборот, полон сил. Отчеты в гаджете?» Выхватывая из рук сына планшетный компьютер, спросил Морган Митчелл. «Я разберусь. Поезжай домой и выспись, наконец». Харт сомневался несколько мгновений, еще подвох в поведении и словах отца, но тот казался искренне обеспокоенный. «Хорошо. Я отдохну, а потом приеду к вам за Еленой». «Отличная идея. Сейчас они с Юзен гуляют, но вечером точно будут дома». «Да, кстати, звонила Лейла. Она на две недели улетает в отпуск, так что еще одной проблемой меньше. Она не так часто берет Лейлу к себе, чтобы мешать мне». Эш вернулся к столу за кейсом и пиджаком. «Спасибо, что помогаешь, отец». Давай, мальчик, отдыхай. И ни о чем не волнуйся. Твой старик еще может дать жару. Харт рассмеялся, хлопнув отца по плечу. Ты такой же старик, как я, мальчик. Увидимся вечером. Хорошо. И если что, можешь не торопиться. Целый день я все равно не просплю. Мысль о том, что внезапное появление отца, его поведение и настойчивое желание отправить сына домой были вызваны некой причиной, которая пришла в голову Эштона только возле ворот собственного дома, точнее, на парковке. Неизвестный автомобиль расположился в самом центре парковки. Розовый БМВ. Водитель, несомненно, женщина. Харт почувствовал, как они имели ноги, а виски сжала болью. Только одна женщина могла открыть его ворота, проникнуть в его дом. Словно подросток, Эштон не мог осмелиться войти внутрь и просто смотрел на машину Розмари, пытаясь собраться с мыслями. В памяти всплыл их последний разговор. «Мне будет не хватать тебя, Эш. Я успела привыкнуть, что ты рядом. Дело срочное, Рос. Если бы мог, то взял бы тебя с собой. Ладно, я сама вырыла себе могилу. Нечего теперь жаловаться. Береги себя. Я буду звонить. Каждый день. Как раньше? Как всегда. Ты же хочешь этого, Рос? Я не знаю, чего хочу. Как всегда. Ты не обязан меня спасать и жалеть». Я тебя люблю, Розмари. Жалость тут ни при чем. И я все время буду спасать тебя, но надеюсь, что больше не придется. Ты вернешься в Нью-Йорк, когда все закончится. Я не уверена, что готова. Когда будешь уверена, приезжай. Я оставлю тебе ключи, Рос, а нет, моего дома. И если ты придешь, я буду знать, что это навсегда, иначе не приходи. Даже так? Мне надоели твои метания, Рос. Мы достаточно мучили друг друга и тех, кто рядом. Пора определиться. Девушке полагается подумать, прежде чем соглашаться? Только не очень долго. С тех пор прошло полгода, видимо, с чувством времени у Розмари Митчелл большие проблемы, как, впрочем, и со всеми остальными чувствами тоже. Однако шестое чувство Эштона не подвело. Он знал, что Розмари приедет. И помнил ее глаза, ее улыбку, когда она провожала его на самолет, и свет, который начал зарождаться в ней. Не каждый человек способен стать Фениксом. Розмари сможет. Она лучшая из женщин и очень скоро станет самой счастливой. Неважно, сколько они шли навстречу друг другу. Неважно, сколько неверных дорог и поворотов уводили их прочь от источника света. Жизнь — сплошной лабиринт, каждый пройденный изгиб которого становится судьбой. А настоящая, точка реального времени находится только в нашей власти, зависимо от нашего выбора и желания. Как ни странно, но Розмари оказалась честнее многих, честнее его самого. Она всегда обвиняла во всех бедах и несчастьях одного человека — себя. И это бремя, этот крест не позволяли ей поверить, понять, что она нужна и любима вместе с ее грехами, тараканами и глупостями. Приносить себя в жертву, не мешать, убегать и в то же время испытывать почти болезненную потребность в любви и восхищении посторонних людей. Он больше не колебался и решительно направился к двери. Так долго ждать и так глупо растеряться. Вот он момент истины. Эштон ожидал увидеть Розмари такой же смущенный и взволнованный, как он сам. Бледный, похудевший, но с огоньком в глазах, полный надежд. Эштон ожидал увидеть Розмари в гостиной, которую она сто раз измерила своими маленькими ножками, или на кухне за сервированным столом со свечами. Или, это было бы просто подарком судьбы, в его постели в красивом белье. Но никак не найти ее напевающей веселую песенку в душе. Эштон, смывая с лица мыльную пену, удивленно заморгала Розмари, увидев его в костюме и галстуке в проеме ванной комнаты. Я не ждала тебя так рано. Зато я ждал тебя слишком долго, — сказал он, вставая под струю души прямо в одежде.